г л а в а шестая Тахтай снялся со стоянки еще до рассвета. Когда выглянуло солнце, его отряд уже пробирался между редкими рощицами по дну широкой долины. Местность становилась ровнее и суше, тянувшиеся справа горы отодвигались все дальше, виднелось только несколько снежных вершин, да и те почти сливались с белесым небом. Монгольские лошадки неутомимо бежали вперед, Стучали копыта, скрипела и побрякивала сбруя. Колонна, когда Эверарт на нее оглядывался, сливалась у него в глазах в единое целое. Поднимались и опускались копья, ниже колыхались бунчуки, перья и плащи, под шлемами виднелись смуглые узкоглазые лица, тут и там мелькали причудливо разрисованные панцири. Никто не разговаривал, а по выражению этих лиц он ничего прочесть не мог. Голова у него до сих пор кружилась. Руки ему оставили свободными, но привязали к стременам ноги, и веревка натирала кожу. Кроме того, его раздели до гола. Разумная предусмотрительность. Кто знает, что зашито у него в одежде. А выданное взамен монгольское б у н д и р о в а н и е оказалось смехотворно мало. Пришлось распороть швы, прежде чем он смог с горем пополам натянуть на себя куртку. Проектор и роллер а с с т а л и с ь на холме, так-то и не рискнул взять с собой эти могущественные орудия. Ему даже пришлось наорать на своих перепуганных воинов, прежде чем они согласились увезти странных лошадей, которые бежали теперь среди вьючных кобыл, с седлами и скатками на спинах, но без всадников. о с л ы ш а л с я частый стук копыт. Один из лучников, охранявший х а в е р а р д а что-то проворчал и направил своего коня чуть в сторону. его место занял Ли Тай Цзун. Патрульный хмуро посмотрел на него. «Ну что?» — спросил он. «Боюсь, твой друг больше не проснется», — ответил китаец. «Я устроил его немного поудобнее», привязав его так и не пришедшего в сознание ремнями к самодельным носилкам между двумя лошадьми. «Конечно, это сотрясение мозга от ударов, полученных вчерашней ночью». В госпитале патруля его быстро поставили бы на ноги. Но наша ближайшая база в Ханбалыке. И мне как-то не верится, что Тахтай позволит вернуться к роллеру и воспользоваться рацией. Джонсон Даваль умрет здесь за 650 лет до своего рождения. Эверард посмотрел в холодные карие глаза, заинтересованные, глядящие даже с некоторым сочувствием, но чужие. Он понимал, что все бесполезно. Доводы, которые в его время сочли бы разумными, покажутся здесь тарабарщиной, но попробовать следовало. «Неужели ты не можешь хотя бы объяснить т а к т а ю какую беду он навлекает на себя и на всех своих людей?» Лип погладил раздвоенную бородку. «Мне совершенно ясно, досточтимый, что твой народ владеет неизвестными нам искусствами», сказал он. «Но что с того?» «Варвары...» Он быстро оглянулся на к а р а о л и в ш и х э м е р а р д а м о н г о л о в но те, очевидно, не понимали диалекта «сун», на котором он говорил. «Захватили множество царств, превосходивших их во всем, кроме умения воевать. Теперь нам уже известно, что вы... э... кое-что выдумали, когда говорили о враждебной империи поблизости от этих земель. Зачем ваш царь пытался запугать нас обманом, если у него нет оснований бояться нас?» э в е р а р осторожно возразил. «Наш славный император не любит кровопролитие. Но если вы вынудите его нанести удар, прошу тебя». Али поморщился и махнул своей изящной рукой, будто отгоняя какое-то насекомое. И «Рассказывает Тахтае все, что угодно. Я не стану вмешиваться. Возвращение домой меня не опечалит. Я ведь отправился сюда только по приказу императора. Но когда мы говорим с глазу на глаз...» Не стоит считать собеседника глупцом. «Господин, разве ты не понимаешь, что нет такой угрозы, которая испугала бы этих людей? Смерть они презирают. Любая, даже самая длительная пытка, рано или поздно убьет их. А самые постыдные увечья не страшны человеку, способному прокусить свой язык и умереть. т а к т а й сознает, что если он сейчас повернет назад, покроет себя вечным позором. А продолжив путь, может стяжать бессмертную славу и несметные богатства.